Медленно, как всегда, они прошли по созвездиям лютиков и ромашек и вступили в папоротники. Эта площадка, на которой сейчас еще почти ничего не росло, была предусмотрительно разбита пониже первого газона, чтобы в сочетании с нижней лужайкой создать впечатление естественного беспорядка, столь важное в садоводстве. Вез Балтазара, облюбовал тут камни и землю и иногда находил в норке крота. Старый Джоли, он всегда нарочно шел этой дорогой, потому что, хотя тут и не было красиво, но он решил, что когда-нибудь будет. И часто думал, нужно, чтобы приехал вар и придумал, что тут устроить. Он разберется лучше, чем бич. Растения, как и дома, и человеческие недуги, требовали, по его мнению, самого просвещенного внимания. Там жило много улиток, если с ним бывали внуки, он кивал на улитку и рассказывал историю про маленького мальчика, который спросил «Мама, а у слив бывают ножки?» «Нет, сынок». «Ну, так я, значит, улитку съел». И когда они подпрыгивали и хватали его за руку, представляя себе, как улитка проскакивает в горлышко мальчику, глаза его хитро подмигивали. Пройдя папоротники, он открыл калитку, которая вела в первое поле, большое, ровное, где кирпичными стенками было отделено место для огорода. Старый Джулион не пошел туда. Огород не подходил к его настроению, а стал спускаться к пруду. Балтазар, у которого были там знакомые водяные крысы, помчался вперед алюром пожилой собаки, которая каждый день совершает одну и ту же прогулку. Дойдя до берега, старый Джолион остановился, заметив, что со вчерашнего дня распустилась еще одна лилия. Завтра он покажет ее Холли, когда его детка оправится от расстройства, вызванного съеденным за обедом помидором. Желудочек у нее очень нежный. Теперь, когда Джоли уехал учиться, первый год в школе, девочка почти весь день проводила с ним, и он очень скучал без нее. И еще он ощущал боль, которая теперь часто беспокоила его, немного ныла в левом боку. Он оглянулся вверх на дом. Право же! Этот бассейн отлично справился со своей задачей. Он сделал бы прекрасную карьеру. Если бы остался жив. А где он теперь? Может быть, все еще бродит здесь, на месте своей последней работы, своего несчастного романа? Или дух Филиппа Бассини растворился во вселенной? Кто скажет? Эта собака себе все лапы выпочкает.